Глава 5. Ангелина. До конца дня я отдыхала и привыкла к мысли о новом доме. Я ела, читала, снова ела. И тогда самой ночи я узнала, что попала в магический мир, в котором существует пять империй, два княжества, несколько королевств и больше десятка разных рас: драконы, оборотни, гномы, тролли, эльфы, до да кого здесь только ни было. Все они враждовали друг с другом, мирились, снова враждовали, в перерывах торговли женились, выходили замуж, расширяли границы государств. В этом мире верили в общих богов, поклонялись им, и каждый род старался приписать себе происхождение от того или иного божества, пусть и довольно мелкого. Это было престижно, Особенно, когда удавалось документально доказать подобное родство. Всего богов было двадцать. И тот, который назывался моим предком, входил в пятерку сильнейших. В общем и целом, по своему уровню развития этот мир был похож на землю. Примерно 17-18 веков. Аристократы, балы, чернь, крестьяне. И мне повезло, очень сильно повезло что меня закинули в пусть и заброшенный, но довольно уютный дом. Ведь при другом раскладе я могла оказаться в крестьянской избе, без магических амулетов, божественной помощи и возможности выжить. Спала я крепко, спокойно, словно и не на новом месте ночевала, а в уютной и удобной собственной кровати. Проснулась утром, потянулась, вспомнила обо всем, Ну и огляделась. Так, то есть мне ничего не приснилось. Мир новый, проблемы старые. Что по вас всех? устало пробормотала я. Магический мир, мифические расы, амулеты, пустая усадьба. Чудно, просто чудно. Это ж надо было так нагрешить в прошлой жизни. Высказавшись, я поднялась с кровати. Сначала приведу себя в порядок, вымоюсь, переоденусь, поем. Затем посмотрю, чем еще, кроме чтения, здесь можно заняться. Обрисовав себе в общих чертах план действия, я приступила к его выполнению. В ванной я вымылась быстро. Благо тут оказалось подобие души. Я наслаждалась каждым мгновением, чувствую, как усталость уходит, а на смену ей приходит бодрость. В углу стояли баночки с шампунями и гелями, которые напоминали земные, но были более густыми и ароматными. Я выбрала один с запахом цитрусовых и, нанеся его на волосы, почувствовала, как они наполняются свежестью. Затем я вытерлась большим банным полотенцем и потопала к шкафу в комнате. Там за резными дверцами оказались платья моего размера – длинные, скромные, закрытые и сшитые по моему размеру. Явно предок постарался. Я выбрала темно-серое, немаркое, переоделась. Потом вышла из комнаты и по лестнице спустилась в кухню, позавтракала, посмотрела в окно. За стеклом светило яркое солнце, а легкий ветерок колыхал листья деревьев. Убедившись, что дождя нет, я решила пойти прогуляться в саду. Может, травку под деревьями порву. Так, для улучшения физической формы. Я вышла на улицу и вдохнула свежий воздух, наполненный ароматами цветов. Сад был ухоженным, с аккуратно подстриженными кустами и яркими цветами, которые радовали глаз. Я медленно прогуливалась по дорожкам, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Вокруг пели птицы, а где-то вдалеке слышался тихий шорох. Я остановилась под одним из деревьев, наклонилась и начала рвать травку, размышляя о том, что меня ждет в этом новом мире. У меня не было оснований не доверять предку, так что со дня на день я ждала здесь гостей. И тогда уж точно моя жизнь изменится и заиграет новыми красками. К добру бы!